Это не только нужно иметь современную армию, но надо войну подготовить политически. Что значит политически подготовить войну? Политически подготовить войну это значит, чтобы каждый человек в стране понял, что война необходима. Сейчас, товарищи, вся Европа завоевана Германией. Подобное положение нетерпимо, и мы не собираемся его терпеть. Народы Европы с надеждой смотрят на Красную Армию, как на армию-освободительницу. Видимо, войны с Германией в ближайшем будущем не избежать. И, возможно, инициатива в этом вопросе будет исходить от нас. Думаю, это случится в августе. И вот почему. Германия начала войну, и шла в первый период под лозунгом «Освобождение от гнета Версальского мира». Этот лозунг был популярен, встречал поддержку и сочувствие всех обиженных Версалем. Сейчас обстановка изменилась, сейчас германская армия идет с другими лозунгами. Она сменила лозунги освобождения от Версаля» на «Захватнические». Сталин понимал, что несет ахинею. Разве Версальский договор отнимал у Германии Австрию, Чехословакию или Польшу, которую они так славно разодрали пополам вместе с Гитлером? Но он также понимал, что уже никто не только из сидящих в зале, но и во всей гигантской стране не осмелится не то, чтобы что-то сказать, но и подумать иначе. Чем повелел вождь? Все, кто могли даже потенциально это сделать, давно набили своими трупами бесчисленные братские могилы, которые, начинаясь непосредственно за Садовым кольцом, гигантской ямой в шестую часть суши тянутся до самой Колымы. А с теми, кто в эту яму временно еще не попал, можно уже не церемониться. «Поскольку германская армия ведет войну под лозунгом покорение других стран, подчинение других народов Германии, такая перемена лозунга не приведет к победе», — подчеркнул свой тезис вождь всех народов. Затем Сталин переходит к самому главному вопросу. к разоблачению мифа о непобедимости немецкой армии. В сидящем зале в самом скором будущем предстоит вести за собой части и соединения в освободительный поход по Европе, и они должны знать, что их будущий противник в сущности ничего особенного из себя не представляет, чтобы не комплексовали. Действительно ли германская армия непобедима? Попрошает с трибуны Великий Вождь и отвечает «Нет, в мире нет и не было непобедимых армий. Есть армии лучшие, хорошие и слабые. С точки зрения военной в германской армии ничего особенного нет и в танках, и в артиллерии, и в авиации». Сталин-то знает лучше других, что в Красной Армии боевой техники раз в пять больше, чем у Вермахта, а качество вообще сравнивать нечего. Значительная часть германской армии теряет свой пыл, имевшийся в начале войны. Кроме того, в германской армии появилось хвостовство, зазнайство, самодовольство, головокружение от успехов. Военная мысль не идет вперед. Военная техника отстает не только от нашей. Но Германия в отношении авиации начинает обгонять Англию и Америку. Это тоже что-то новое. Впервые в столь положительном контексте упомянуты главные оплоты империализма Англия и Америка. У них, оказывается, даже авиация не хуже немецкой. В заключении, заметным трудом выбравшись из частокола повторов, Сталин сказал, в смысле дальнейшего военного роста германская армия потеряла вкус к дальнейшему улучшению военной техники.